42 январь 27, -е. Не в момент осознается величие Духа. В радости и труде ожидайте нового духовного сознания. Не ограничена область космических достижений. Наш ученик не теряет равновесия ни при каких условиях жизни. Приуготовляемся к встрече с высшим владыкой. Я думаю, что ученик, достигший слияния, Сдвинет с мертвой точки процесс преображения в момент дезинфекции пространства. Кармическая задача. Радуйтесь сложению жизни. Радуйтесь победе над плотью. Радуйтесь близости часа. Радуйтесь, дети мои. Радуйтесь пришествию Майтреи. Держите себя в полной готовности. Храм сердца открыт для принесших себя на алтарь служения. Сердце Утверди спокойствие мощью, утверди могучую и силу твою в жизни каждого дня. Утверждаю сердце свое, как основание земли и неба, как средоточие жизни всех миров и во всех мирах, и здесь, и там. Слияние сердец, а затем уже сознаний, а затем уже постижение таинства бытия. Ритм нарушается несоблюдением соответствия сущности твоей сущностью, владыки. Запомни, соответствие.